Туш и пепел. Восемь гуа. Глава семнадцатая. Йонг дышала животом, опуская нагревающийся в теле воздух в дань-тянь, представляла, как он скручивается там, собирая плохую энергию, и выходит наружу по дыхательным путям. В храме было душно. Дым от благовонии облеплял подобно тонкому липкому одеялу. Чесался нос — и кончики пальцев. От холода, словно по капле сцеженного в руки со всего тела. Тренировки с Лан не походили ни на что, в чём Йонг участвовала прежде. Дэ учил её дыханию, жёстко и не размениваясь на лишние слова. Был камнем, твёрдым и неуступчивым. Мастер Гван Джин, с которым Йонг поработала всего три месяца, учил мягко, Выражение подбирал обволакивающий смысл точно воздух. Чунсок давал в руки меч и кинжалы, а потом резко бил и заставлял отступать и прикладывать больше сил в то, чтобы устоять на месте, чем в металл, который должен был её защитить. Учения Лан были похожи на танец воды и огня. То шаманка предлагала сидеть, и всматриваться в дым благовоний, отрекаясь от всех мыслей, представляя себя глубоким колодцем, из которого нужно было черпать ледяную воду Великого моря, то жалило по расслабленным рукам колосками, и те жгли подобно языкам пламени. «Ничего ты не понимаешь», — говорила Лан, и тут же находила слова, чтобы объяснить значение духов в жизни людей. «Прими свою долю, и станешь сильной», — говорила Лан, и тут же злилась, когда Йонг задавала вопросы. Требовалось немалое терпение, чтобы не ругаться с ней, и ещё больше воли, чтобы узнавать себя будто заново. Когда Йонг приходила в храм шаманки, и Моги помалкивал и уползал в кости, сливался с её телом, становясь его продолжением. Едва Йонг покидала стены павильона, он вскидывал голову и шипел с обидой и злостью. Поначалу Йонг не видела смысла в том, что делает, и Лан сама признавалась, что никакого развития её способности не получают, потому что она не верит им. «Я стараюсь», — огрызалась Йонг. «В том и дело», — вздыхала шаманка. «Не надо стараться». Ты прикладываешь столько усилий, чтобы принимать очевидное. Борешься с природой новой себя. И хоть разумом пытаешься верить, телом противишься. Тело говорит за тебя больше, чем ты сама понимаешь. Лан учила её определять направление ветра не для того, чтобы знать, откуда послать стрелу и в какой части казарма развести костёр, который не ослабнет до самого утра. Она говорила, что в ветре, как в силе воздуха, кроется послание духов, а в волнах на пруду во внутреннем дворе джона можно высмотреть вероятное будущее. Одно из тех, что сулит всему Чосону, или отдельным его жителям, если те пойдут по выверенному пути и не поменяют решений. Не всё зависит от духов, хоть я и говорю тебе про судьбу. Лан садилась перед Йонг в круг из минералов и протягивала руки над зажжёнными палочками благовоний. У судьбы много лиц. Она наденет любое, когда человек, ответственный за следующий шаг, примет решение. Довольно лицемерно ворчала Йонг, ловила на себе сердитый взгляд шаманки и кусала свой длинный язык. Иногда всё предопределено заранее. — возражала Лан. «Иногда судьба одного человека вытесана в камне и что бы он ни делал, финал его предрешён. Иногда для определённого будущего требуется больше людей и больше решений. Тебя сюда привело твоё «и», твоё намерение. Но теперь ты стала частью общего потока, и каждый твой шаг будет каплей в море». лишь бы эта капля не вызвала шторм. «Боишься», — кивала Лан, — «это правильно. Страх делает нас живыми, но он же ослабляет и ведёт к смерти, если в нужный момент не обуздать его». От двойственности каждого нового понятия у Йонг кружилась голова и дышать становилось сложнее. Она возвращалась после уроков шаманки в свои покои Сидела там, глядя в стену. А потом шла в казармы, чтобы браться за меч под руководством Чунсока или слушать наставления Деквана. Никто из лапы дракона не просил её следовать советам напрямую. Но Йонг знала каким-то внутренним ощущением, рождающимся в Дантяне, что от неё ждут большего. Её роль ученицы Мудан перестала казаться игрой, как только она пришла на собрание когтей однажды вечером. Йонг ждала Нагиля в своих покоях. Руки и ноги гудели после двух часов, что она проходила туда-сюда на открытом воздухе рядом с костром. Декван показал ей соединение нескольких основных шагов и позу журавля, и Йонг вычертила ногами на снегу неровный круг до чёрной земли, пока старалась повторять всё медленно — и не обращать внимания на ноющие ноги. Теперь она почти не чувствовала тела. Все мышцы гудели, но боль была приятной, давящей. В двери требовательно стукнули пару раз. Чунсок. Юнг открыла ему с удивлением, и он, поклонившись, серьёзно сказал: "Вас ждут на собрании, сы так Юнг уже распустила волосы, За на столе пенё пришлось вернуться и замотать её в пучок. Затылок тоже ныл. Но Йонг терпела дискомфорт, понимая, что в её нынешнем облике теперь важна каждая деталь. Она вдела ноги в танхе, красная, с расшитыми цветками гибискуса по бокам, и пошла следом за молчаливым Пурим-гора. Они пришли в казармы, укрытые ночью, как плащом. Их заметил только начальник дворцовой стражи, Ким Мунсу. Он кивнул, провожая Йонг взглядом. И она бы поёжилась, если бы не знала, что строгие глаза Мунсу значили неуступчивость по отношению к врагам как снаружи, так и внутри Хансона. Йонг не была ему врагом. А вот советник Ким из Андона и наместник империи, за которыми Мунсу присматривал, были. Йонг ещё не сталкивалась с ними. Её будто укрывали от чужих глаз все воины дракона. Она была только рада. Осознание, какие проблемы может доставить Нагилю её существование под одним небом с ним, порой лишало её сна, и она лежала на своей половине футона, рассматривая догорающие в жаровне угли, и считала минуты, когда услышит тихие шаги Нагиля. Он возвращался к ней поздней ночью, ложился рядом и находил её руку, крепко сжимал. Иногда они не говорили совсем. Иногда Йонг не могла замолчать и до утра рассказывала про косметику, кремы и всякие мелочи, которые были бесполезными напоминаниями о прошлой жизни, навсегда для неё утерянной. Она поворачивала голову, смотрела на профиль убаюканного её голосом Нагиля и повторяла про себя одно — она должна стать сильнее. Лан учила, что для этого ей придётся отрезать своё прошлое, мысленно представить связь с прежним миром в виде нитей и перерезать их острым мечом. Каждую ночь Юнг отрезала по одной ниточке — Юна, Тегион — Другие коллеги по работе. Бывшие однокурсники и одноклассники. Родственники из Сиула, к которым они ездили на Чхусок или под Новый год. Примечание. Чхусок — корейский традиционный праздник. Отмечается 15 числа 8 лунного месяца, конец сентября. В эти дни корейцы обыкновенно едут на Малую Родину к своим родственникам. Конец примечания. С некоторым сожалением, не лукавя перед собой, Йонг попрощалась с Те Нагилем, улыбчивым и заботливым. Она даже гадала, сможет ли генерал Нагиль улыбаться так же, как её бывший коллега. Проститься с мамой и папой не удавалось. Йонг вспоминала их каждую ночь. Она грустила, что оставила их, но не жалела, что сделала это ради Нагиля. «Вот так понимается двойственность бытия», — повторяла Лан, когда Йонг с опаской делилась с ней переживаниями. «Она отражается и в мире, и в тебе самой. Инь и Ян. Чёрное и белое. Они никогда не могут существовать порознь. Это всегда совокупность мыслей, эмоций». Действий, мотивов. Нет абсолютного зла, как нет абсолютного добра. «Очень сложно не потеряться в этом, когда разбираешь всё по ниточкам», — отвечала Йонг задумчиво. Лан кивала. «Верно. Не старайся понять это умом. Всё само придёт в нужное время». «Сыт позвал Чунсок. Йонг моргнула. Оказывается, они уже пересекли ворота казарменных территорий и пришли к дому, где расположилась ставка генерала. Чунсок пропустил её вперёд, и Йонг вошла в просторный зал, окольцованный деревянными колоннами, где готовились ко сну воины. Многие кланялись ей. Кто-то ругался, но, заметив Йонг, бил себя по губам. Она просила не относиться к ней как к знатной особе, но её мало слушали. Хватало одного строгого взгляда Чунсока, чтобы все шутки вокруг неё вмиг прекращались. Спорить не хотелось. Только забота Пурим-гора, выросшая из неприязни, стала такой жёсткой, что душила. Йонг старалась не думать об этом. И ему, и ей нужно было время, чтобы привыкнуть к новым отношениям между ними. Между всеми ними. Чунцок отворил дверь в небольшую комнату с низкими потолками. Её окружала небольшая терраса, а уходящие вниз три ступени вели к круглому столу, за которым уже сидели Нагиль, Дэкван, Джихо и Гаин. Последняя улыбнулась Йонг. В последние дни они мало виделись. Нагиль встал, отодвинул для Йонг стул рядом с собой — и молча предложил сесть. Она кивнула и осторожно присоединилась к собранию когтей. Прежде ей не доводилось присутствовать при их беседах полноценным участником. Прежде она была всего лишь невольным слушателем, допущенным до судьбоносных разговоров, благодаря снисхождению Йонг Данте. Йонг вдруг поняла, что была готова к такой роли с того момента, как пересекла бездну. Лан не зря говорила, что ей пора принять свою ношу и нести её с высоко поднятой головой. Сытоголь, — поздоровался с ней Джихо. Сегодня им не удалось пообщаться. В Хансон прибыло новое подкрепление из Империи, и Куар-Гара осматривал воинов весь день. За эту неделю Йонг насчитала уже три отряда в Красном, прибывших из-за северной границы. Армия Чосона готовилась к наступлению. «Покажите ей», — попросил Нагиль, сжимая переносицу двумя пальцами. Прошлой ночью он совсем не спал, и сейчас Йонг заметила испарину от усталости на его лбу, которую тут же захотелось стереть рукой. Но такой вольности она себе не позволила. Чунсок повернул карту к Йонг и подвинул ближе. «Японцы продвигаются с юга. Мы засекаем какие-то малые войска на открытых территориях, но основная часть сил собирается у Ульджина, здесь». Чунсок ткнул в порт на востоке страны иглой под неодобрительное ворчание Джихо. «Щелё!» — оборвал Чунсок. «От прежней стратегии они отказались, хотя мечтали разрезать нас пополам прямо поперёк Чосона». «Потому что бухта на западе недоступна», — догадалась Йонг, всматриваясь в карту. Она склонилась ближе, провела пальцем по очертаниям границ Чосона и на коже остался след от туши. «Но море всё ещё для них открыто, а у нас никакой защиты от их флота нет». «Точно», — согласился Чунцок. «Мы думаем, они огибают полуостров с восточной стороны, заглядывая в портовые деревни». Нельзя пройти половину Медного моря, не пополняя запасов пресной воды. Но основная остановка у японцев в бухтах, где мы не можем засечь их. У Кодже. Йонг облизнула губы, подалась вперёд, указывая на изрезанные мелкими благоприятными бухтами берега на юге страны. Имджинская война её мира велась и на море, и на суше, но основная часть побед — пришлась на Чосонский флот. Японцы высаживались у коджи и пытались построить плацдарм с морским сообщением с Японией, чтобы позже перекинуть основные силы на империю. В этом Чосоне события осложнялись тем, что никакие корабли не тормозили продвижение японских сил с юга. «Кодже захвачен, как и все прибрежные территории», сказал Чунсок. «Мы прогнали Тойотоми из Кванджу», но в западную сторону японцы больше не двигаются, а вот на востоке... Вероятно, они стоят у Тонне, а оттуда идут по суше мимо единых гор. Йонг нахмурилась, прочесала взглядом весь восточный бок часона Это возможно? Насколько широкий там проход, его хватит для перемещения целой армии? Нет, — ответил Нагиль. Там узкие тропы и опасные склоны. Ты сама видела. Скорее всего, они стоят выше. Тут? Йонг ткнула в бухту неподалёку от храма дерева. Нагиль вздохнул. Возможно. Нам туда не пробиться. Но дракон может облететь чусон с моря, чтобы удостовериться. Мне потребуется... Он прикрыл глаза, задумался. Три дня. «Когда прибудет последний отряд?» «В Со-хан», ответил Дэ «Сразу после новолуния». Примечание. сохан корейское название лунного месяца с 5-6 января по 20-21 января. Конец примечания. Через неделю прикинула Йонг. Нагиль выпрямился, повертел головой, хрустнули позвонки на шее так громко, что звук вызвал неприятный зуд у всех присутствующих. Джихо поджал губы. Наверняка гадал, когда генерала можно будет уложить в постель и на несколько дней лишить всех бумаг и планов, чтобы его тело могло отдохнуть. «Значит, неделя на подготовку. Наместнику нужно доложить об этом, чтобы он был готов. Только Нагиль подарил Йонг один долгий внимательный взгляд. которым читалось напряжение. «Дракон для него не участвует в сражении. Придумайте, как сделать так, чтобы он не догадывался, что я покину дворец на какое-то время». «Сэ», — кивнул Чунсок. Он и Гаин переглянулись и встали с места, но не ушли, а потянулись к Йонг. «А теперь, что касается ваших чертежей». Вдвоём с Гаин — они достали из-под стола разрисованные рукой Намджу свитки с изображениями кораблей разной оснастки. Положили перед Йонг. «Ты говорила, что знаешь, как построить всё это», — пояснил Нагиль. От мгновения, которого она ждала так долго и не верила, что ей удастся хотя бы приблизиться к исполнению своих планов, у Йонг вспотели ладони. Она вытерла их ошёлковую чхиму, поднялась со стула, чтобы смотреть на чертежи сверху вниз. «Я знаю, где нужно расположить корабли», — заговорила она. «И как действовал Ли сун в моём мире, чтобы победить японский флот? Но я оглядываюсь на свою историю, в которой японцам не дали продвинуться вдоль восточного берега Чусона. Ли сун остановил их вот тут, у Коджедо». Йонг ткнула в изобилие мелких бухт у острова. Здесь войска Тойотоми укрывались от непогоды и шторма, не боясь, что корабли разнесёт в щепки. Сейчас всё по-другому. «Представь, что всё так, как было в твоём прежнем мире», — попросил Нагиль. Он тоже встал. Его тень накрыла силуэт Йонг. «Что делал твой адмирал?» В одной из битв японцы заняли узкий пролив. У нас он назывался Кённан. Это вот здесь. Чунсок протянул Йонг иглу, и она воткнула её в точку на карте. Здесь неудобное место. Корейские, в смысле чоссонские корабли, не могли подойти к японским близко. У корейцев, чоссонцев, корабли были большими и неповоротливыми. У японцев они меньше. Ли Сунсин отвёл флот дальше, вот сюда, и приказал мелким кораблям пройти мимо рифов, чтобы спугнуть японцев. А дальше... Йонг рассказала про хитрость Ли Сунсина. Про то, что в битве у Танпхо он сыграл на самурайской чести, заставив японцев выйти в открытое море, чтобы сразиться с Чосоном. Японцев сковали в полукольцо Корейского флота, обстреляли из громоздких пушек с бортов панаксонов, а усыревшие корабли протаранили несколько кабуксонов. Лапа дракона слушала её, не перебивая. Примечание. «Панаксон» — основной класс корейских военных парусных кораблей с крытым бортом. Конец примечания. «Значит, нам нужны свободные бухты», — подвёл итог Нагиль и оглядел когтей. Те покивали в знак согласия. «И тот, кто построит корабли вместе с Йонг». «Сон Йонг», — она помотала головой. «Если здесь нет Ли Сун Сина», а всех адмиралов казнили в прошлую войну, то... «Есть человек!» — подала голос Гаин. «Португалец. Помните?» Нагиль застонал, закрывая лицо руками. Чунсок выругался. Дэкван отвёл взгляд. «Кто это?» — спросила Йонг. Вся лапа дракона одновременно поморщилась, прежде чем Гаин договорила. «Бывший мореплаватель». Торговец пряностями. Он прибыл к нашим берегам лет пять назад с послами из Португалии, аккурат перед Первой войной. Потом... Потом натворил дел и сел в тюрьму за то, что надругался над королевской наложницей, добавил Нагиль. Этого человека должны были казнить, но его голову спасло то, что он иноземец. Йонг уловила в тоне Нагиля непрезрение, какое можно было ожидать. настороженность. Она много слышала о португальцах, которые помогали королю Са Джону в эпоху процветания, которые подарили ему Йонглин и принесли в часон знания о земледелии и математике. Но это было больше века назад. Йонг ни разу не слышала, чтобы португальцы участвовали в событиях нынешнего времени. Он знает кораблестроение, С сомнением спросила она. «Утверждали, что он лучший в своём деле», — кивнул Дэкван. «Адмиралы говорили, его корабли помогли во время первого нападения японцев. Говорят, его держат в тюрьме недалеко от Храма Земли», — протянул Чунсок задумчиво. «Но вызволять чужака под сомнительным предлогом будет рискованно, даже для нас. Самоубийственно, я бы сказал». «Когда это нас останавливало?» Нагиль обвёл взглядом карты и повернулся к пурим -гора. «Подумай об этом на днях. Нам надо решить вопрос с флотом в ближайшее время, чтобы иметь чёткий план. Если мы сможем отвоевать Ульджин, то базу для кораблей можно будет расположить там», — сказал Декван, катая в руке две костяные фишки от какой-то игры, с которой его воины коротали вечера. «Там благоприятное для нас течение». «Можно будет тренировать новый флот под защитой ветров и непогоды. Японцы к нам не сунутся». «Всё сводится к Ульджину», — добавил Чунсок. «И к его величеству». Нагиль устало хлопнул по столу ладонью и махнул другой рукой. «Обсудим всё завтра. Гаин, проследите, чтобы японцы никуда не двинулись от Ульджина вместе с нашим королём». Мы вернём его в ближайшее время. Я отправлюсь туда заранее, потом помогу вам с воздуха. «Генерал», — отозвался Джихо, смерив к Нагиле серьёзным взглядом. вы помните, что я говорил вам про драконов?» «Джихо», — помрачнел Нагиль, но куар прямо продолжил. «Генерал, это небезопасно, если вы и дальше будете пренебрегать своим здоровьем. Хаша». В голосе Нагиля прорезались звериные ноты, и его сила придавила Джихо. Он кинул на Йонг очень выразительный взгляд и поклонился им обоим. «Сэ». Когти собрали карты и чертежи и вышли, оставляя Йонг с Йонг Данте наедине. Она тут же повернулась к Нагилю. «О чём это он?» Нагиль сердито повёл плечом, Но Йонг схватила его за ворот Чогари и потянула к себе, взяла его лицо обеими руками, заставив смотреть на себя. «Что со здоровьем? Причём тут драконы?» Нагиль вздохнул, выпутался из её объятий и сел на стул. Йонг села рядом. «Ответь!» «Ходят слухи», — неохотно проговорил он. «Только слухи, минжа. Два дракона не уживутся в теле человека. Отчасти они правдивы. Каждое обращение ослабляет меня. Ты сама видела, мне требуется больше времени, чтобы восстановиться. «И какие же это слухи?» — вспыхнула Йонг. «Они убивают тебя? Я не зря боялась их силы». «Сон, Йонг! Хватит прятать глаза, Муннагиль!» Йонг вскрикнула. Тут же прижала руки ко рту испугавшись, что её голос пересечёт стены казармы и вольётся в уши имперского наследника, живущего неподалёку. Нагиль поджал губы. «Я работаю над этим», — сказал он твёрдо. Йонг подумала, что сейчас он будет упрямиться, и вспыхнувший спор закончится ссорой, в которой не будет победителей. Но Нагиль провёл рукой по шее, скрывая лопнувшую там кожу с проглядывающей чешуёй. Красный, словно огонь. Пойдём, я кое-что покажу. Если это твои уловки, чтобы уйти от разговора, я... Минджа, — простонал он. Я не собираюсь умирать ещё очень-очень долго. Я обещал одной женщине, что проживу рядом с ней до конца наших дней, которые, надеюсь, наступит только через много лет, и смерть застанет нас обоих, теплой постели, а не на поле битвы. Он протянул ей руку и помог встать. Йонг смерила его по-настоящему злым взглядом. «Эта женщина голову тебя откусит, если ты ей соврёшь», — Нагиль усмехнулся. «Драконы не лгут, моя госпожа. Пойдём, мне нужно познакомить тебя с одним человеком». Они покинули казармы, и вышли на свежий воздух. После проведённого в стенах дома часа или двух, Йонг чувствовала себя вымотанной и беседой с лапой дракона, и новыми знаниями о состоянии Нагиля. И малодушно мечтала сейчас о сне, но шла рядом с Нагилем, следуя какими-то новыми путями мимо павильонов южного крыла дворца. У той части, куда ей велели даже не смотреть, Йонг почуяла неладное. «Нагиль?» Он обернулся, осторожно взял её за руку. «Я не хотел, чтобы вы встречались», — заговорил он тихо. Идущие за ними боем и Сокву, сегодня исполняющие роли провожатых, остановились поодаль. Я должен был казнить его ещё летом. Но он сбежал, а потом я нашёл его в Ульджине. Ревон заверил меня, что он поможет одолеть драконий недуг. Упоминание равона, болезни великого зверя, какого-то парня, который избежал смерти на виселице, разом придавило Йонг к земле. Она решила не задавать вопросов, пока не удостоверится сама лично, что подозрения её не обманывают. «Он в самом деле помогает», — добавил Нагиль. «И, к сожалению, я не могу убить его своими руками прямо сейчас». «С какими квесинами ты связался?» — спросила Йонг, не требуя ответа. Нагиль мотнул головой, и Сок Ву вышел вперёд, чтобы отпереть засов на одной из дверей, идущих в ряд. Тут тоже была охрана, кто-то из людей Ким Мун Су, судя по их одеждам. И им, как говорил Чун Сок, можно было верить. Йонг постаралась успокоиться, унять сердцебиение, норовящее раздробить ей грудную клетку. Сокву вывел к ней и на человека в коричневой кашае, слишком знакомой Йонг, и она не сдержалась. «Ты!» — выдохнула она с такой злобой, что во рту мгновенно прорезались змеиные клыки. Бывший патриарх Ордена Сливы Су Имдон Дон вмиг побледнел, и Нагиль остался доволен произведённым эффектом. Этот ярый приверженец веры и доверенное лицо Чо Сона, таким он себя считал, должен был бояться Сон Йонг. Независимо от потерянного статуса патриарха и положения пленника, которое он занимал, он должен был бояться её и избегать. «Я обещал, что не убью вас», — медленно произнёс Нагиль. Но это не значит, что госпожа, которой вы принесли слишком много бед, будет соблюдать тот же уговор. Йонг вскинула к нему голову. Нагиль увидел подёрнутые инеем радужки глаз и блеснувшие в свете факелов клыки и с трудом заставил себя отвести взгляд. Мертон. На всех и муги в теле его женщины наводил страх. Нагилю он причинял боль одним своим существованием — «Исщадие бездны!» — проскрежетал су имдон не скрывая страха ни в голосе, ни в теле. Он вздрогнул, когда Йонг выдохнула с шипением и пошатнулся. Наблюдательность на не подвела. Больше всего этот человек, несмотря на философию, которой придерживался, боялся смерти. «Ты давно должен был гнить в земле!» Йонг дернулась, вскинула руки, на которых уже проступила чешуя, поползла по коже от самой шеи, по плечам и локтям, и теперь лоснилась на кистях. «Хорошо тебе спиться, зная, что из-за тебя погиб невинный человек?» «Ты не человек», — дрогнувшим голосом ответил Имдон. Йонг оскалилась. «Я говорила не о себе. Ты погубил Вон Бина. Из-за тебя его убили. Если бы не ты... Довольно!» Имдон вздёрнул подбородок. выпрямился, словно очнувшись. Нагиль подал знак боиму и тот подошёл и встал к пленнику по другую сторону от Сокву. Они подхватили его под руки и насильно подвели к Йонг. «Не стоит убивать его прямо сейчас», равнодушно отметил склонившийся к ней Нагиль. Йонг дёрнула губой, пряча острые клыки. Имдон громко сглотнул, цвет его кожи принял серый оттенок, не спасали даже оранжевые блики от фонарей. «Какие бы знания он тебе не давал?» — процедила Йонг. «Одно его неверное слово, один шаг не в ту сторону, один взгляд на наместника империи...» Она дёрнула губой, взглянув на монаха. «Одна лишь мысль о предательстве. и Я сдеру с тебя кожу живьём и сожру у тебя на глазах. Ты, мерзкий кусок, Имдон издал звук, совсем не подходящий к его жилистому сухому телу, и осел на руках Сокву и бо -Има. «Думаю, наш друг понял суть», — Нагиль кивнул воинам, и те увели, почти унесли Имдона обратно в его камеру. Йонг плюнула ему вслед ругательства на йонг -Лин. О нём заботились в какой-то мере... вовремя кормили и даже выводили на короткие прогулки на свежем воздухе. Но мирские заботы мало волновали бывшего патриарха. Как и любой другой представитель Ордена Сливы, Су Имдон не беспокоился о телесном. Его не задевало презрение воинов-дракона, лишение свободы не сковывало, и Нагиль долгое время не мог понять, как можно надавить на такого человека. «Прости», — сказал он Йонг, как только они покинули территорию тюремных камер. Йонг молчала с тех пор, как Эмдона увели с её глаз и сейчас тоже смотрела себе под ноги. Сон Йонг. «Я так разозлилась!» — прошептала она и резко напряжённо выдохнула. Нагиль замер рядом, осмотрелся, никого не заметив, и обнял её в тени казармы. Йонг охнула. «Прости, Минджа». Я хотел, чтобы этот человек понял, что к тебе нельзя подходить. Нельзя на тебя смотреть, и нельзя даже думать о том, чтобы причинить тебе вред. Он мой пленник, и я не доверяю ему, но не могу отлучить его от дворца. Он в самом деле учит тебя? Йонг отодвинулась, осмотрела лицо Нагиля внимательным взглядом. Он кивнул. Су Имдон многое знал и действительно многое понимал о мире. Если Лан говорила с духами и была привязана к мёртвым больше, чем к живым, су Имдон обращал внимание на скоротечность жизни, на её конечность, и потому ярче воспринимал происходящее в Чосоне. И тоже показывал Нагилю. И говорил о том, что два дракона не всесильны, и просил не уповать на мощь великих зверей. Нагилю было не по себе от того, что именно такой человек — Предатель, которому стоило отрубить голову, учил его, словно заняв место мастера Вонг -суна. Но теперь Нагель узнал его слабость, и это упрощало дело. Он странный человек, который не боится страданий. Но смерть пугает его, словно он знает такое будущее, в котором действительно может умереть, и избегает его всеми возможными способами. Если это так, то сегодня ты напугала его до обморока. Йонг вспыхнула и тут же побледнела. «Я думала, что действительно убью его», — прошептала она еле слышно. Нагиль сжал её за плечи обеими руками, не давая опустить глаза. «Я бы не допустил этого. Мы пришли сюда с единственной целью — напугать моего мэш -траннима. Он выплюнул последнее слово с презрением, которого скрыть не мог. «И ты прекрасно справилась. Больше мы сюда не придём». и ты не ходи. Пока меня не будет, ты...» За чистоколом казарм послышались шаги, которые Нагиль выучился различать и среди гула толпы, и среди ржания лошадей, а потому тут же выпрямился, отодвигая Йонг за спину. «Наместник империи Ван Юдзяо!» объявил стоящий на посту Досан и открыл ворота казарм. «Мертон». «До меня дошли слухи, что вы собираетесь атаковать Ульджин, генерал», — сообщил наместник. Ему было много лет, но на здоровье он, похоже, не жаловался. По крайней мере, Нагиль даже не чувствовал в нём усталости, свойственной людям его возраста. Наместника выдавали седые волосы, стянутые в тугой узел на макушке, и глаза, вокруг которых лицо было изрезано глубокими морщинами. «Так и есть». Медленно кивнул Нагиль, не сводя глаз с лица Ван Юдзяо. Наместник попросил короткой беседы в стенах генеральской казармы, и Нагиль уже дал знак боему, чтобы тот незаметно увёл Ёнг в Чёгёнджон. Но Ван Юдзяо остановил воина. Теперь Ёнг стояла рядом с Нагилем и дышала через раз. Она стояла, мужчины сидели. Нагиль решил не спорить с обычаями, которым привык наместник империи, лишь бы не вызывать в нём подозрений, но набухающее точно жерло вулкана, готового вот-вот взорваться напряжение, мешало думать здраво. «Как и было заявлено в день нашего с вами знакомства», — заговорил Нагиль, старательно подбирая слова. «Новый король Чосона должен быть спасён в первую очередь». «Сейчас подходящее время, чтобы вернуть его, а вместе с ним и портовый город». «Это шаманка вам напророчила?» — спросил наместник, и в свете ламп, висящих на стенах казармы по обе стороны от мужчин, блеснули его глаза. Он смотрел на Йонг, почти не мигая. «Нет, военный опыт моих людей», — возразил Нагиль, — и повернулся так, чтобы касаться плечом локтя Йонг, будто ненароком, случайно. Она медленно выдохнула. И совет. «О, с советниками мы говорили сегодня», — наместник чуть улыбнулся. «Советники тоже не знакомы с вашими шаманками, ни с одной из них». Трещали угли в жаровне в углу казармы. Наместник улыбался, чуть склонив голову, и отбивал пальцами мерный ритм. «Сын советника восточной фракции люсоджоль Соджоль, знаком с Сытоголь», — резанул Нагиль. «Он проявляет живое участие в её жизни, помогает ей как может. Советник Лю должен гордиться тем, что воспитал примерного сына. Уверен, что это так». Йонг стояла почти не шевелясь. Нагиль мог поклясться, что слышит, как по её шее медленно течёт капля пота, смывая тонкий слой мази джихо, открывая внимательному взору грубую чешую. Оставалось надеяться, что у наместника зрение было слабым. «Как давно она с вашим войском, генерал?» — спросил наместник и наклонился над скрещенными на столе руками. «Насколько мне известно...» Мудан из Ордена Белого Тигра осталась только одна. «Это её ученица», — процедил Нагиль. «Мы все давно знаем Сытоголь». Йонг повернула ладонь так, чтобы касаться ею спины Нагиля, и он чувствовал, как дрожат её пальцы. «Получается, она вам как сестра», — заключил наместник. Покосился на генерала и вдруг улыбнулся — так широко, что глаза совсем потерялись в его сморщенном, как косточка персика лице. Неудивительно, что вы так о ней заботитесь. Какое должно быть счастье отыскать её спустя месяцы из китаний, верно? Нагиль медленно встал. Йонг сделала шаг назад, чтобы тут же спрятаться за его спиной. Неуверенно переступил с ноги на ногу Сокву, ждущую дверей. Рядом стоящий воин Империи, сопровождавший наместника, сжал меч, и тот зазвенел в напряжённой тишине, повисшей в казарме. «Мы все очень заботимся о своих женщинах», — заговорил Нагиль. Сдавливал каждый звук, и те высекались из застиснутых зубов, точно искры. «И оберегаем их больше себя. Разумеется, мы были счастливы, что сытоголь к нам вернулась». Йонг коснулась его прямой, как стрела спины, и Нагиль вынырнул из огня, разгорающегося в теле, следуя за холодом её пальцев. «Сокву!» — позвал он, не отрывая взгляда от сидящего перед ним наместника. «Сэй, Йонг Данте!» «Если наместник Империи не будет возражать...» Нагиль чуть склонил голову, но глаз не опустил. «Я прошу тебя увезти Сытоголь в её покое». Джихо велел ей больше отдыхать. Ван Юдзяо улыбнулся снова. «Вы тоже можете быть свободны, генерал», — сказал он с радушием, в которое даже хотелось верить, и поднялся с места. «Сегодня был тяжёлый день для всех, а вам следует готовиться к атаке на Ульджин». Нагиль дождался, когда наместник покинет казарму неторопливым шагом, и только потом повернулся к Йонг, хватая её за плечи. Она покачнулась и чуть не упала ему в руки. «Дыши», — попросил он тихо. Последнюю минуту рядом с наместником Йонг почти не дышала. Он слышал только, как оглушительно громко стучит её сердце, гоня по телу стонущую кровь. С приходом ночи Йонг каждый раз становилась такой холодной, что стоило бы пугаться таких изменений, если бы он сам не превращался в лаву и не знал, каково это — сдерживать в теле великих зверей. Разговор с наместником лишил её сил, даже если она ничего не говорила. С этого момента процедил Нагиль зло, едва не пылая от гнева на всю империю. Ты спишь в моих покоях. И никуда не ходишь без сопровождения когтей. Даже клан. Понятно?» Йонг слабо кивнула и прижалась к его груди.